Кафе оказалось столовой, такой типичной из начала нулевых, когда воспоминания о Союзе горели ярче, чем многие готовы были признать. Так что борщ подали горячий, наваристый и совсем недорогой. Потом они два часа бродили по городу, у Лены разболелась голова, так что она почти не заводила тем. Каин молчал в своей манере. Пару раз он отходил, чтобы поговорить по телефону, а ей даже не хотелось проверять рабочие чаты – Когда опять пошел снег, они вернулись в машину. Девушка включила печку и сама не заметила, как уснула. Каин спать не хотел. Он украдкой посмотрел на девушку, но тут же отдернул себя и отвернулся. У него было на что потратить оставшиеся часы. Лена проснулась в половине десятого. Они перекусили в уже знакомой столовой и поехали к Юдину. «Останови на повороте», – сказал Каин на въезде в частный сектор. «Припаркуйся в тени забора». «Уверен, что он здесь будет ехать», — уточнила Лена. «Юдин возвращается с работы по Киевскому шоссе. Потом сворачивает на эту улицу», — пояснил Каин. «Самый короткий путь, который проходит через продуктовый». «А ты все предусмотрел», — усмехнулась девушка. Она обратила внимание, что Каин надел перчатки. «Но зачем? Ведь на улице совсем не холодно. Они прождали около часа, в какой-то момент из-за туч вышла полная луна». Большая и темно-красная. Не то чтобы редкость, но все-таки Каин тоже луну увидел. «Знак?» — спросила Лена, заранее зная ответ. «И какой же?» «Прольется кровь», — невозмутимо ответил Каин, и девушка не удержалась, прыснув в кулак. Он и ухом не повел. «Это из «Властелина колец?» — хохотнула она. «Прости, но эту луну прямо сейчас видят миллионы». «А сколько из этих миллионов...» «Видят в ней знак», – Каин внимательно посмотрел на Луну. Под его взглядом смеяться расхотелось. «Настрой, обстоятельства, все имеет значение». С этими словами он достал из своего рюкзака пару льняных мешочков и продолговатую коробку из оранжевого пластика. «Лена когда-то видела такую отца, это армейская аптечка, но у Каина в аптечке лежали не лекарства, а мотки веревок, ржавые гвозди, мелки». Он проверил содержимое мешочков, там были перевязаны нитками пучки трав. Затем подумал, пошевелил губами, спрятал все обратно. «Это что было?» — Лена вздернула бровь. «Потом», — отрезал он, — «не заморачивайся». «Опять ты!» — внезапно для самой себя вспылила девушка. «Почему нельзя пояснить, если тебя нормально спрашивают?» Каин никак не отреагировал на эту вспышку. Он спокойно посмотрел на Лену своими темными холодными глазами. «Потому что, когда видишь ты, тебя видят в ответ», – загадочно произнес он. В другой ситуации Лена засмеялась бы этой странной и, как ей показалось, неуместной фразе. Но сейчас слова прозвучали зловеще. Девушка поежилась и уже намеревалась продолжить расспросы, но Кайн резко поднял руку. «Кажется, та самая Лантра. Протянул он, прищурившись. Потом резко вылетел из машины. «Не выходи!» – бросил Каин через плечо, услышав, что Ленина дверь тоже открылась. Девушка поджала губы. Ей хотелось выйти из авто, несмотря на его предупреждение. Что-то бунтарское поднялось из глубины души и подступило к горлу и... растворилось. Она захлопнула дверь, не понимая, на кого больше злиться – на себя или на него – Но стекло, конечно, опустило. Каин пошел по проезжей части прямо на Хендай. Объехать его водитель не смог бы при всем желании. Слишком узкая здесь дорога. Через несколько секунд они оба остановились. Водитель вдавил на клаксон. Каин махнул ему рукой, мол, выходи. «Не выйдет», — пронеслось у Лены в голове. Он понял, как-то почувствовал. Она не видела лица водителя, но в своих выводах не сомневалась и снова посигналил, Каин не шелохнулся, немая сцена длилась около минуты. К удивлению Лены ее бывший муж сдался первым. Он сделал шаг в сторону и наклонился, а когда выпрямился, в его руках белел осколок кирпича. Он подошел к машине и резко прочертил камнем дугу по капоту. Лена хмыкнула, ни один водитель не позволит так издеваться над своей деткой. Юдин не стал исключением. Обида за машину пересилила инстинктивную тревогу, источник которой он вряд ли понимал. Но едва мужчина попытался выйти из авто, Каин с удивительной быстротой подскочил к нему и ударил ногой по двери. Лена со своего ракурса не поняла, куда Юдину угодила дверь. Девушка расслышала только сдавленный вскрик. Каин тем временем схватил дверь, отвел ее в сторону и вновь ударил Юдина, который, кажется, не успел спрятать ногу. Вскрик повторился. Каин ударил еще раз и еще. Водитель попытался перехватить дверь, но тут же получил кулаком в лицо. Затем Каин резко распахнул дверь, схватил Юдина за шиворот и выволок из машины. Глядя на это, Лена невольно приоткрыла рот. В Каине метр семьдесят пять росту и не больше семидесяти килограммов весу, Юдин выше и как минимум на тридцатку тяжелее. Тем не менее, Каин шматнул его как ребенка, буквально уложив на лопатки. Юдин пытался бороться, но Каин, удерживая его левой рукой, уперся коленом противнику в живот и бил правой в голову снова и снова. В какой-то момент Юдин зарычал и вырвался, подставив спину. Это было ошибкой. Каин тут же обхватил его шею и сдавил. Юдин судорожно захрипел, сжал руки Каина своими. Он побагровел, вены на лбу вздулись сизыми червями. Через несколько мгновений его движения стали медленными, вялыми. Каин выпустил мужчину, который потерял сознание лишь отчасти. Затем он отступил и с широкого замаха всадил ботинок ему в лицо. Лена ойкнула, увидев, как по асфальту покатились осколки зубов, такие неестественно яркие в свете фар. Каин опустился над Юдиным, широко расставив ноги, и снова взял его за шиворот. Он методично всаживал кулак ему в лицо раз за разом. Вскоре глухие удары сменились чавкающими. Лена даже хотела окликнуть Каина, но он сам остановился. Теперь она видела лицо бывшего мужа. Желваки выточены из камня, глаза сузились, но взгляд по-прежнему ледяной. От этого ее пробрало дрожью. Почему-то казалось неправильным, что он избивает человека и при этом ничего не чувствует. Каин тем временем сильно встряхнул мужчину, несколько раз шлепнул его ладонью по лицу. Тот тихо и протяжно застонал. Каин нагнулся к самому его уху и зашептал. «Лена ничего не разобрала». Через минуту он вернулся в машину, оставив стонущего Юдина в крови и грязи. — Возвращаемся в мотель, — тихо сказал Каин. Девушка не стала уточнять, все ли в порядке с избитым мужчиной. Она не до конца понимала собственные эмоции в этот момент, но точно знала, что жалости среди них нет. — От следователей таксиста ты что-то получил, — задумчиво констатировала Лена. — А с Юдина почему ничего не взял? «Или, мол, Жуков его посадит, и этого достаточно? Тогда зачем мы вообще приезжали?» «Вот за этим!» Каин осторожно стянул перчатки, пропитанные кровью, и положил их в заранее подготовленный пакет. Он спрятал пакет в рюкзак, Лена закурила, даже не пытаясь понять. «Что ты ему сказал?» – спросила она. «Что он убийца, и это не оправдать?» – сухо ответил Каин, отворачиваясь к окну. Девушка была уверена, что это не все, но не стала допытываться. По пути к мотелю они завернули в продуктовый магазин. В мотеле Кайна оплатил два номера до утра, и они разошлись по своим комнатам. Лена приняла душ, переоделась, думала выйти в холл, но внезапно раздался стук в дверь. Она насторожилась, хотя понимала, что это может быть только один человек. «Кто там?» – спросила девушка. «Одевайся, нам нужно прогуляться». Голос Каина почти сразу сменился удаляющимися шагами. Лена вздохнула и потянулась за курткой. Она пребывала в глубоком смятении и спорить с Каином ей совсем не хотелось. Он ждал на улице. Увидев Ленку, Каин махнул ей и пошел в сторону леса, которая огибал мотель с двух сторон. С третьей стороны раскинулось поле, с четвертой шумела трасса. Лена поспешила, сунув руки в карманы куртки. «И куда идем?» – поинтересовалась она, догнав Каина. «В лес». С этими словами он направился прямо в черную стену деревьев. «Иди за мной и не отставай». «Вижу, что в лес», – огрызнулась Лена. «Но зачем?» Каин не ответил. Он не светил себе фонариком на телефоне, будто уже ходил этой дорогой. Почему-то Лена не сомневалась, что так оно и есть. Через несколько минут они вышли к ручью». Каин осмотрелся, потом уверенно направился к тому месту, где ручей разделялся на два потока. Теперь он зажег фонарик, снял со спины рюкзак и начал выкладывать из него какие-то вещи. Лена присела рядом и вскоре поняла, что он разводит костер, причем из заранее подготовленных щепок. Сверху Каин положил два пучка травы и цветок, в котором девушка узнала ромашку. Не могла не узнать, она любила ромашки с детства. «Сядь ближе!» – скомандовал Каин, достав из кармана туристическое огниво. Он поджег заготовленный труд с первой искры. Затем немного подул, и вспыхнула скомканная бумага. Костерок быстро разгорался. «Это осина!» – Каин указал на щепки, затем на траву. «А это можжевельник казацкий и полынь. Цветок-то узнала!» Лена кивнула, не особенно вникая. Ей захотелось спать. Пошел снег... Стояла абсолютная тишина, не считая тихого журчания воды в ручье, ни звука с трассы, хотя до нее метров сто. Лена ощутила удивительный покой. Девушка глубоко вдохнула морозный воздух и прикрыла глаза. Каин тем временем смотрел вверх, сощурившись из-за снежинок. Он поджал губы и качнул головой, явно чем-то недовольный. Затем достал пакет, в котором лежали перчатки и складной нож. Наблюдая за ним, Лена не сразу догадалась, что он делает. Перчатки были дешевые, из синтетики, которая совсем не впитывала кровь. Свернувшись, она осталась на поверхности грязно-багряными потеками, которые легко счищались лезвием ножа и падали в огонь крупными хлопьями. Травяной запах дыма показался девушке странным, вполне себе приятный, на удивление не раздражает глаза и не забивает горло, но ощущается в нем что-то потустороннее. «Ближе», — резко сказал Каин, «вдыхай дым полной грудью». «Я не хочу опять кем-то быть», — Лена яростно замотала головой. Каин взглянул на нее. В свете костра его глаза казались двумя сгустками первобытного мрака. Девушку пронизал страх. Она поймала себя на мысли, что не имеет вообще никаких мотивов для доверия к этому человеку. «Не бойся», — А того, что он будто прочитал ее мысли, ей стало еще страшнее. «Не лучший момент для этого ритуала, но хотя бы место подходящее. Нам нужно убедиться». «В чем?» — Лена поняла, что ее трясет, но не от холода. «В том, что Юдин врал». Каин продолжал пристально смотреть на нее. «Или не врал. Ты ведь...» — он потянул мгновение. «Хочешь узнать правду?» «Хочешь понять, кто на самом деле убил твоего брата?» «Да он же играет со мной», — догадалась она, глядя на огонь. «Пользуясь моей болью, затягивает все глубже в эту авантюру». Ярость захлестнула приливной волной, от страха не осталось и следа. Снова взглянув на Каина, она поняла по его улыбке, что этого он и добивается. «А теперь вдыхай, на второй костер у меня нет ингредиентов». Очень мягко, едва слышно, проговорил он. Лена тоже улыбнулась, почувствовав, как состояние абсолютного покоя возвращается. Она нагнулась к костерку и наполнила дымом легкие до отказа. Девушка тут же закашлялась, отскочила от огня, плюхнулась на пятую точку. Она кашляла и кашляла, а дым все выходил и выходил. Потом Лена поняла, что задыхается. Ее глаза расширились в страхе, она откинулась на спину и увидела перед собой верхушки голых деревьев, чуть посеребренных поздним снегом. К верхушкам вела трасса, хорошо освещенная. Девушка хорошо видела две полосы, На встречке никого не было. Потом справа появилась полоса разгона, Лена опустила взгляд на спидометр, сто километров в час. Она с удивлением осматривала свои руки на руле. «Мужские руки». В голове носились странные мысли. Женщина средних лет, два ребенка школьного возраста, какой-то офис, глубокая ночь, снова офис, больничная койка, ворох бумаг, боль. В отличие от дороги и спидометра, все остальное было нечетким, смазанным. Лена не могла рассмотреть лиц, мелькавших перед мысленным взором, лишь ощущала сильную тягу к чему-то, глубокое желание скорее оказаться в каком-то месте. «Дома». Она поняла, что хочет задать этот вопрос в своих мыслях, но не может, потому что это не ее мысли, это вообще не она. Взгляд снова упал на спидометр. Она почувствовала, как внутри нее разгорается внутренний спор. Лена не могла разобрать слова и образы, но похоже победила сторона, которая не хотела давить на газ, И в этот момент на дороге перед ней возник силуэт. Он появился внезапно, будто выпрыгнул с обочины. Лена так и не поняла, как он там оказался. Она ударила по тормозам, но оставалось слишком мало времени. Девушка почувствовала удар в переднюю правую часть машины, лобовое стекло треснуло, замерло на миг во времени и пространстве, а потом просыпалась веером вперед». Лена четко видела каждый осколок стекла. Они все удалялись и удалялись, пока не превратились в звезды над верхушками голых деревьев, чуть посеребренных поздним снегом. «Как дышать?» – спросила она себя. Вместе с нормальным течением мысли вернулся и страх, который перерос в панику. Она перевернулась на бок, потом села, тело плохо слушалось. «Все хорошо, ты здесь». Кай напустился перед ней на колени и взял за плечи. Она попыталась сбросить его руки, но у нее не хватило сил. Он встряхнул ее и повторил «Все хорошо». Затем поднял девушку и прислонил к дереву. Она молча наблюдала, как он затоптал костер и спихнул все, что осталось в ручей. Когда он направился к ней, девушка хотела сказать что-то вроде «Не прикасайся ко мне», но язык не слушался, Поэтому она позволила вести себя в темноте между деревьев. Вскоре вернулись звуки трассы, и они вышли к мотелю. Лена уже чувствовала себя лучше. Она попросила Укаина сигарету, свои забыла в номере. Около минуты они простояли за мотелем, пока девушка собирала мысли в порядок. Что это за дерьмо? Наконец спросила она, но без вопросительной интонации. Я была Юдиным. Несколько мгновений кивнул Каин. «Самых важных мгновений!» Лена скрипнула зубами. «Мгновений, которые оборвали Женину жизнь, изменили жизнь мою, моей сестры, моего отца и еще много других жизней!» мрачно заметил Каин, хотя Лена не поняла, что это значит. «Расскажи, что увидела!» попросил он. Она закурила вторую и рассказала. «Превысил!» подытожил Каин. «Отвлекся!» «Но ехал в своей полосе, не в полосе разгона». Она кивнула. Каин направился в сторону мотеля, и девушка машинально двинулась за ним. Перед входной дверью он остановился. «Прости, что не предупредил, как это будет». Каин посмотрел на нее. Его глаза больше не были двумя темными безднами. В них даже угадывалось что-то вроде заботы. Но иначе могло не сработать. К таким ритуалам нужно готовиться месяцами, «Либо рисковать». «Так мы рисковали?» «Я рисковала!» Она невесело усмехнулась. «В большей степени я», — Кайн толкнул дверь. «Умойся, попей воды, я зайду через пару минут». Она снова усмехнулась, но теперь с ноткой искреннего веселья. Как обычно, он даже не спросил ее мнения. «А может, я не хочу тебя видеть?» Думала она, направляясь к своему номеру. Ты тут издеваешься надо мной как хочешь, галлюциногенные смеси заставляешь вдыхать и такой простой «ну я зайду». Она пыталась накрутить себя, но не получалось. Потому что, хотя Каин мало ей говорит, он делает то, что нужно. Она видела это. Его действия помогут им, ей, наконец разобраться в этой истории. Пока колено снимала верхнюю одежду и умывалась по совету Каина, в голове стояла кристальная чистота. Казалось бы, идеальный момент, чтобы сложить пазл. Но она чего-то ждала. Конечно, стука в дверь, хотя в этот раз он скорее поскребся, чем постучал. «Входи!» – крикнула девушка. Неожиданно для себя Лена подумала, что было бы неплохо чего-нибудь выпить, в смысле алкоголя. И пока она размышляла над этим, глядя в пол, Каин вошел в комнату, взял со стола два стакана и разлил в них вино. Белое и игристое. Каин сел напротив и одним глотком отхлебнул половину своего стакана. Лена тоже пригубила, осознав, что когда они заезжали в магазин, она совсем не обратила внимания на его покупки. «А ведь это мое любимое вино!» Мысль поразила ее, потому что пока они жили вместе, Каин будто игнорировал вкусы своей жены. Он не знал, какие ей нравятся цветы, какой ей нравится алкоголь. То есть это она так думала, что он не знает. Лена сама не заметила, как опустошила стакан и протянула ему. Каин наполнил и свой тоже. Они еще немного посидели в тишине. Она на диване, он на стуле напротив нее. «Расскажи, что поняла?» Как всегда нейтральным тоном, ни просьба, ни приказ. Что-то другое. Лена не знала ни одного человека, который говорил бы, как этот мужчина». Она допела. Мысли мгновенно перестроились, вернув ее в реальность. Слишком жестокую, но другой не нашлось. Юдин превысил скорость. Лена уставилась в одну точку. Она говорила медленно, хотя в голосе уже сформировалась четкая картина. Девушка будто боялась облекать мысли в слова. «Потому что тогда они перестанут быть просто мыслями», мелькнула в голове. Но она продолжила, стараясь придать голосу уверенность, которой не испытывала. «Юдин превысил скорость», — повторила девушка, но при этом ехал в своей полосе. Хотел превысить сильнее, но не стал. На пару мгновений отвлекся, глядя на спидометр. Женя появился внезапно. Он не успел затормозить. Наверное, в любом случае не успел бы. «Он спешил домой», — Каин медленно кивнул. «Следователь мне кое-что рассказал о нем. У Юдина двое детей, у младшего полгода назад обнаружился рак поджелудочный. Потенциально лечится, но долго и дорого. Поэтому Юдин работает по 18 часов в сутки, почти не видит семью. В ту ночь он освободился раньше, потому что на следующий день запланировал единственный за полгода выходной. Лена не знала, что сказать». Минуту назад ей казалось, что она многое понимает в этой истории, пусть не все, но многое, а вышло, что она не понимает ничего. Продолжай, Кайн медленно кивнул. Лена инстинктивно сообразила, чего он хочет, чтобы она озвучила свои мысли насчет Андрея, таксиста. Таксист он... Лена отпила немного вина и снова уставилась в пустоту перед собой. «Он ненавидит пьющих, потому что какие-то уроды в пьяном угаре надругались над его сестрой и убили ее. Вдруг он решил, что в лице пьяного Жени может им всем вроде как отомстить». Девушка зло скривилась. «Проучить!» «Так Андрей это себе представлял. Проучить!» «Они избили его, отобрали телефон и ноутбук, бросили у дороги». Прошло несколько тягучих минут, прежде чем Лена поняла, что Каин не будет ничего комментировать. «Ну и следователь!» – девушка вздохнула. «Ему было просто плевать, так?» «Не хотелось заморачиваться, мол, Женя пьяный, шел, споткнулся или что, попал под колеса. Водитель вроде адекватный, так зачем дело заводить?» «Она посмотрела на Каина с вызовом. Верно же?» «Верно!» – согласился он. «Жукова только перевели на эту должность, неожиданно для всех. Предшественник оставил ему тонну бумаг, с которыми нужно было разобраться». А месяцем раньше у него родилась двойня. Дети получились не самые спокойные. Жене помогать некому, родственников нет ни у нее, ни у него. Каин отпил вина. «Я могу продолжать еще долго, но ты все правильно поняла. Жуков не стал заморачиваться этим делом и еще полусотней других дел». «Что тебе он рассказал?» Лена протянула Каину свой стакан. «Но я узнал об этом раньше». Он разлил оставшееся вино и поставил пустую бутылку под стол. От того же источника, который помог найти рычаг, давление на Жукова. Лена задумчиво постучала пальцем по губам, и снова мысли сложились в ответ, но озвучивать его не было никакого желания. Они просидели в молчании еще долго, Лена не сразу поняла, что залипла почти на час. «Ничего себе!» – присвистнула она, глядя на смарт-часы. Потерялась во времени. Каин дождался ее ошарашенных глаз. «Это побочка от ритуала». «Побочка?» Лена мотнула головой. «Какие еще сюрпризы меня ждут? Сколько это продлится? А если в дороге?» «Других сюрпризов не будет», перебил ее Каин. «Стандартный эффект может проявляться в течение 72 часов, но этот период может уменьшиться до 12 часов, если употребить гидрокситерозол». «В чистом виде это органическое соединение не достать, но его довольно много в оливковом масле и белом вине. Я решил, что вино предпочтительнее». И снова эта улыбка в уголках губ. Лена тут же сменила гнев на милость. «Так вот в чем дело», — улыбнулась она. «Вот зачем вино. Не просто расслабиться после тяжкого дня». Улыбка медленно сошла с ее лица, Медово-карамельные глаза потемнели и увлажнились. «Так что ж-то – хрипло проговорила она. «Никто из них не виноват, что ли?» «Все виды», – сдвинул карту. «Здесь 61-й километр трассы, где произошло ДТП. А вот на Рафаминск, куда ехал Юдин. Все эти три точки на одной линии, видишь?» Лена кивнула и сложила руки на груди, всем своим видом демонстрируя верхний экстремум шкалы скепсиса. «Тут находится Троицк, куда направили дело» — Кайн резко увеличил изображение. «Бургер Кинг» в Москве и на Рафаминск он соединил прямой линией. Рассудова и Сколкова лежали почти точно на ней, затем от крайних точек он провел две прямые к Троицку. Лена сразу увидела треугольник. «Нужно быть слепым, чтобы его не увидеть». Через пару секунд она поняла, что треугольник равносторонний. «И что дает?» — усмехнулась она. «Знак?» Каин кивнул, наблюдая за тем, как ее сомнения в очередной раз дают бой попытки выйти за пределы стереотипного мировоззрения. Он сделал скриншот и скопировал его в приложение для редактирования. Затем наложил сверху другое изображение, прозрачное. «Спираль Фибоначчи», — Лена склонила голову в бок, потом резко посмотрела на Каина. «Да, я знаю, что это. Я ведь инженер по специальности, помнишь?» Он пропустил ее браваду мимо ушей, корректируя положение спирали. «Почему ты стал рисовать именно треугольник, а потом вдруг решил вписать в него золотую спираль?» Лена сощурилась. «Опыт и интуиция», — ответил он. Девушка почувствовала, что насчет интуиции Каин соврал или, скорее, что-то недосказал. «В популярных источниках это называют сакральной геометрией», — продолжил он. «Знаю, знаю», — Лена фыркнула, — «линии всякие, и что в архитектуре древние Зочи зашифровали какие-то тайны». «Не такие уж и древние», — Каин снова не обратил внимания на ее тон. «Потому что знал, она пытается накрутить себя каждый раз, когда чего-то не понимает или боится понять. Если бы всю эту мистическую чушь еще можно было бы подтвердить...» Девушка развела руками. «Смотря что понимать под мистической...» Каин продолжал корректировать положение спирали. «Это как с ритуалом, что мы провели у ручья...» «Смесь трав, что я сжег, при горении выделяют терпенфенольные соединения, вроде канабиоидов, содержащихся в марихуане». «Галлюциногены», — Лена хохотнула. «Так ты правда заставил меня вдохнуть наркотический дым?» «В смеси была кровь Юдина». Кайн серьезно посмотрел на нее. «И ты прожила несколько секунд его жизни». Девушка замолчала. «С этим не поспоришь». «Соединение из индивидуально подобранной смеси стимулирует нейронную активность в определенных областях мозга», — Каин закончил вертеть спираль Фибоначчи. «Теперь он менял ее масштаб. Если хочешь, позже я расскажу подробнее. Сакральной геометрии также, в том смысле, что на самом деле мы говорим о законах физики», Просто не все из этих законов нашей науки известны, а некоторые известны, но применимы пока лишь в теории. Наконец Каин разместил спираль так, чтобы один из внутренних перпендикуляров совпадал с высотой треугольника. Мужчина постучал пальцем в точке, где начиналась спираль. «И что там?» – Лена посмотрела на бывшего мужа, и в ее глазах надежда победила сомнение. «Участок леса между деревьями Акиншина, Бурцева и Березки», пояснил Каин. «Деревья растут плотно, на снимках со спутника не разобрать, но на форуме этнографов, которые работают по Подмосковью, я нашел одну любопытную легенду Покровского леса. Сейчас так называется коттеджный поселок у самой границы Акиншина. Он примыкает к тому участку, на который указывает спираль». «Так что за легенда?» – Лена сбросила обувь и с ногами залезла на диван. Кайн помнил, что это у нее означает максимальную степень внимания. Мужчина отогнал это воспоминание усилием воли, чтобы оно не мешало рассуждениям. Для него всегда было важно кому-то высказать свое видение ситуации. Лишь произнесенная вслух его концепция могла обрести целостность. «Легенда про настоятеля церкви Троицы Животворящей – Каин указал место на карте. Церковь построена в 1762 году. Ее первый настоятель начал слышать голоса, которые приказывали ему отлавливать детишек и расчленять их в Покровском лесу. Причем сам он вроде как считал, что задерживает приход сатаны. Но эта его версия не помешала крестьянам поднять безумца на вилы. Лена не улыбнулась в формулировке, думая о детях, которые попали в руки чудовища. «Тут никакой магии не надо. Зло живет в самом человеке», – подумала она. «Всегда жила». Каин тем временем продолжал. В одной из версий легенды говорится, что у настоятеля было логово в лесу. Его, разумеется, не нашли, но искали те, кто... Он выжидательно посмотрел на Лену. «Кто не знал о знаках?» Закончила девушка, скривив губы. Она поняла, что он сделал, заставил ее озвучить вывод, и вроде как она уже сама во все это верит. Каин погасил экран смартфона и поднялся. «Завтра поедем в Покровский лес», – он направился к выходу. «Подожди», – Лена подскочила с кровати. Она сама не знала, что собирается сказать и почему окликнула его. «Точно», – кивнул Каин и пошел обратно. Он двигался прямо на нее, глядя в глаза. И Лена не знала, что сейчас произойдет. В ней бурлили слишком противоречивые эмоции. Но если он... В последний момент Каин свернул в сторону, нагнулся и поднял пустую бутылку. «В комнате мусорных ведер нет», — он пожал плечами. «Только в холле». «И на этом все?» — Лена вновь окликнула его. Наше путешествие, расспросы, ритуалы — все для того, чтобы мы нашли это место?» «А как же факторы, которые сложились не случайно?» Каин задержался в дверях. «Помнишь принцип Ферма?» – тихо проговорил он. «Я сказал, что это причина – следственная связь наоборот. Когда знаешь следствие и корректируешь под него причину. Так вот, корректировать можно и чужой луч, если знаешь, через какие точки он проходит. Но...» – Лена осеклась, сбитая с толку. «Как такое возможно?» Каин глубоко вздохнул, помедлил. «Мы называем их «авгурами» – людей, которые могут видеть чужие лучи и влиять на них», – пояснил он. «Авгуры не способны вносить концептуальных изменений, но, как я уже сказал, многого не требуется. Порой достаточно единственного слова. Не все авгуры делают это, но некоторые делают». Каин обернулся и посмотрел Лени в глаза. «Такие люди опасны». «Запредельно!» «Почему?» – она сдвинула брови. «Зачем строить кому-то козни, убивать? Из банальной мести?» «Нет, таких уже не осталось!» Каин покачал головой. «Если кто-то делает это сейчас, то... М -м, вот скажи, зачем человеку, имеющему власть, вообще что-то делать?» Лена недолго думала. «Чтобы приумножить ее власть», – предположила она. «Ты сама все понимаешь». «Сказал Каин, но некоторые вещи посложнее. Я разъясню. Не все сразу. Честно говоря, похоже на второсортный детектив. Лена мельком пожалела, что он принес только одну бутылку вина». «Это и должно быть похоже на второсортный детектив», согласился Каин. «Иначе нас ждет новая охота на ведьм». «Ну а теперь», продолжил он, не давая Лене опомниться, «ложись спать. Завтрашний день будет длиннее, чем сегодняшний». Он не попрощался, не пожелал спокойной ночи, просто вышел за дверь. Алена сидела на кровати, лупая глазами, и думала о том, сколько у нее в голове теперь вопросов – тысяча или десять тысяч. Потом она снова залипла. Очнувшись, решила выйти в холл, покурить перед сном. Возле двери задержалась из-за застежки на ботинке. В этот момент кто-то шел по коридору. Похоже, две не слишком трезвые барышни. «Да врет он тебе», – произнесла одна из них, проходя мимо комнаты Лены. «Подруга, я тебе точно говорю, врет, как дышит». Девушка замерла, потом вернулась к кровати, сняла ботинки и завалилась прямо в одежде. Эти два дня получились насыщенными, даже пересыщенными. Голова шла кругом от мысли, которые еще в воскресенье показались бы ей идиотскими. Но теперь все иначе. Теперь она лежала, глядя в потолок, и думала о том, что слова из чужого разговора, которые она услышала, могут быть не просто словами, они могут быть знаками. И этот знак говорит «Он тебе врет». Проснулась Лена в половине второго, что для нее абсолютно ненормально. Каин за перекусом успокоил, мол, организму после ритуала нужен отдых». Лена выслушала его и поняла, что верит каждому слову, несмотря на знак из случайного разговора, о котором она умолчала. Может, это и не знак вовсе, думала девушка, нельзя же каждую мелочь так воспринимать. Да и почему я должна в нем сомневаться? Получалось, что реальных причин для сомнений у нее и правда нет, но на душе все же было неспокойно. Лена не решалась заговорить, пока они не выехали на трассу. Слушай, Начала она, закурив. «Я тут подумала насчет Юдина. Он убийца и навсегда в моих глазах останется убийцей. Но ты его вчера так измордовал. Там без операции не обойтись, без нескольких операций, наверное». Она помолчала, потом резко спросила. «А Жуков его точно посадит?» Каин посмотрел на девушку. «Точно?» – кивнул он. «Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Что будет с его ребенком?» Мужчина подождал, пока Лена кивнет. «Все в порядке с ним, рака не вылечили, это главное. Пока Юдин сидит, о его семье позаботятся». Он задумчиво посмотрел на дорогу и, не глядя, полез в карман куртки за сигаретами. «Дети не должны разделять грехи отцов», – прошептал Каин, выпуская дым через тонкую прорезь губ. Лена едва расслышала его слова. Она попыталась уловить, какие чувства за ними скрываются, и внезапно ее осенило. «Насколько я знаю, рак поджелудочный – один из самых трудноизлечимых», – с расстановкой проговорила девушка, – «и как это они справились с ним за полгода?» «Чудо!» – ответил Каин, не изменившись в лице. «Ты веришь в чудеса?» – усмехнулась она. «А ты нет?» – парировал он. «Четыре месяца назад верила». Лена произнесла это жестче, чем хотела, но Каин либо не обратил внимания, либо проигнорировал ее тон. «Ты к этому причастен?» – прямо спросила девушка. – «К излечению ребенка». Она поймала себя на мысли, что спрашивает это всерьез. «Поворот на Акиншина», – Каин указал на дорожный знак. «Нам туда. Но навигатор…» – Лена сбросила скорость. «Навигатор ошибается». Каин сверился с картой в своем смартфоне, – «Поворачивай». Они съехали с трассы, Лена остановила машину на обочине и полезла в свой телефон. Навигатор и правда завис. «Знак?» Она подняла глаза на Каина. «Скорее всего...» Мужчина кивнул. «Но мы не в парк гулять идем. Если больше знаков не будет, это ничего не значит». Каин вел по своей карте, и вскоре они остановились у тупика грунтовки, которая обрывалась стеной леса. Каин взял рюкзак с заднего сиденья и вышел. «А оружия нам не надо?» – спросила Лена. Каин явно услышал, но не ответил. Он направился к лесу, а девушка посеменила за ним, спрятав руки в карманы. Похолодало. Вскоре они пересекли старый деревянный мост через пересохшую речушку, а потом тропинка пропала, но Каин продолжил идти вперед. Лена не сразу поняла, что ее здесь смущает. «Лес как лес, вот только тишина в нем буквально гробовая. Птиц нет, и даже шорох веток под ногами какой-то приглушенный». Девушку пробило зноб. В какой-то момент Каин обернулся. «Страшно стало?» – спросил он. Со стороны вопрос звучал глупо. Лес не такой уж и густой, светит яркое солнце, до деревни метров сто. Тем не менее Лена честно кивнула. «Не бойся». Сказал он, как будто после этих слов она вот прям взяла и перестала. «А ты знаешь, куда идти?» — уточнила девушка, затравленно озираясь. «Нет». Каин замер на пару секунд, выбирая направление. «Но надеюсь узнать». «По знакам? уточнила она. «В таких местах знаки не работают». Каин опять остановился. «Тогда как?» — не унималась Лена. Не то чтобы ей было очень интересно, но разговор помогал справиться со страхом, хотя она никак не могла понять, что ее так пугает. Каин не поддержал беседу. Лена сжала зубы и полезла за сигаретами. Докурив, она уже хотела выбросить бычок, но мужчина резко обернулся и перехватил ее руку. «Не оставляй здесь ничего», – процедил он. «Подожди, пока дотлеет, и в карман». «Дурость какая-то!» Буркнула она, но окорок не выбросила. Лена вдруг поняла, что страх можно вытеснить другой эмоцией, например, злостью. Это показалось ей особенно удачной идеей, когда прошел уже целый час, а они так и бродили по лесу. Но потом внезапно вышли на дорогу. Каин сверился со смартфоном, кивнул своим мыслям и пошел по обочине. Лена тоже полезла в телефон, но связи не было. Через полкилометра Каин свернул с дороги, они прошли по тропинке через редкую посадку, потом вдоль забора частного дома и вышли к полуразрушенному строению, в котором девушка никогда бы не узнала церковь, если бы вчера Каин не показал ее на фото. «Та самая?» Лена шмыгнула носом. «Та самая». Он уже шел в сторону церкви, Лена не отставала и с каждым шагом страх отступал. Она даже улыбнулась. Не дойдя до церкви шагов двадцать, Каин остановился и посмотрел вверх. Девушка проследила за его взглядом. Он смотрел на электрические провода, протянутые между двух столбов. На проводах висел потрепанный кроссовок. Что примечательно, не пара, как это обычно бывает. «Кроссовок!» Лена подошла к Каину и заглянула ему в лицо. «Чего необычного-то?» «Ветра нет» ответил он и пошел к церкви. «И что?» Лена показала плечами и только потом поняла. Кроссовок наворачивал небольшие, но уверенные круги. А когда они миновали его, он замедлился и вскоре совсем замер. «Как там было все чудесати и чудесати?» Нервно посмеиваясь, Лена пошла за Кайном. Окно в церкви заколотили досками – Каин подошел к двери, дернул раз, другой, на третьей створке распахнулись надсадным скрипом. Мужчина вошел внутрь и уверенно двинулся по битому камню к дальней стене сводчатого помещения. «Эй, вы че тут?» – раздалось откуда-то справа. Лена пискнула и сама не заметила, как оказалось за спиной Каина. Тот неспешно обернулся. В углу, привалившись к стене, сидел мужик лет 60. Седой, усатый и, судя по взгляду, в дупель пьяный. Ничего, батя, отдыхай. Каин отвернулся от мужика и продолжил пробираться по грудам камней и досок. Я тут от жены хоронюсь. Мужик икнул, извлек из-под куртки бутылку и приник горлышку. Он сделал три звучных глотка, а потом выпустил воздух с таким звуком, будто продули турбину самолета. Каин внимательно осматривался. «Что нам тут надо?» – тихо спросила Лена, косясь на мужика, который, кажется, отрубился. «Здесь стоял алтарь». Каин посмотрел себе под ноги, затем указал взглядом на полукруглую стену впереди. «Значит, горнее место там». Он подошел к стене и стал водить по ней рукой. Облицовка давно отвалилась, обнажив кладку. «Ты это все почувствовал?» – спросила Лена. «Где что было?» «Нет». Каин качнул головой, погуглил планировку православных храмов. Девушка поджала губы, она чувствовала себя невероятно глупо и готова была сквозь землю. Резкий, очень неприятный скрежет ворвался в ее мысли. Лена вскинула голову и увидела, что Каин выломал из стены церкви кусок кирпича размером с мизинец. Теперь обратно в лес, скомандовал он и мягко подтолкнул Лену к выходу. Проходя мимо мужика в углу, Лена обнаружила, что тот уже не спит. «Сатанисты, что ли?» – поинтересовался он, впрочем, без особого интереса. «Святое место громите во имя сатаны!» «Сатанисты не верят в сатану, бать!» – бросил Каин на ходу. «А кто ж тогда в него верит?» – мужик икнул и снова полез за бутылкой. «Христиане!» Каин пропустил Лену перед собой, потом вышел сам и с усилием закрыл дверь. Девушка посмотрела на провода перед церковью, кроссовок и не думал раскачиваться. Они двинулись к лесу, Лена молча прикидывала варианты, но потом все-таки не выдержала. «Так, я сейчас вообще ничего не понимаю». Девушка остановилась, когда они вышли к дороге. Мороз ее окончательно доконал, она не на шутку разозлилась. «Объясни хоть что-нибудь, или, клянусь, я сейчас пойду сама к машине через лес, заблужусь, умру от страха и буду преследовать тебя в кошмарах до конца дней». Каин тоже остановился. На его губах играла уже знакомая ей почти улыбка. «Это шантаж». Он мягко посмотрел на нее. «Не отрицаю», — Лена мотнула головой. «Но либо ты говоришь, либо...» «Хорошо». Каин сделал к ней несколько быстрых шагов, и девушка инстинктивно отступила, — Затем тряхнула головой и вернулась на прежнее место. «Я могу определять места, явления и события, которые ты назвала бы ненормальными, сверхъестественными», — заявил он. «Мне сложно это объяснить тому, у кого нет схожих способностей». «Ой, ну ты уж постарайся», — скривилась Лена. Она ерничала, но не смотрела Каину в глаза». «Это, как еще одно чувство, но без органа восприятия». Он говорил медленнее обычного. Видимо, подбирал слова. «Войдя в лес, я сразу понял, что здесь произошло нечто ужасное, извращенное. Это случилось давно, но места ничего не забывают. Люди могут забыть, но не места». Кай немного помолчал, уставившись на деревья. Лена взглянула на него только когда он отвернулся. «Кто-то сотворил здесь такое, о чем человек не вправе даже думать, но я не смог определить точное место. Иногда это сложно». Он говорил, а его темный взгляд блуждал по серым стволам. «И тогда мы пошли к церкви. Я надеялся, что легенда не врет». «Безумный настоятель», – уточнила Лена. «Но чем это может помочь? Церковь давно заброшена». «Ты невнимательно слушаешь». Каин посмотрел на девушку, и в этот раз она выдержала его взгляд. «Я же сказал, что люди могут забывать, но места помнят все. Если настоятель служил в этой церкви, самокладка сохранила память о нем». «Потому ты оторвал кусок кирпича?» – кивнула Лена. «А мужик тот пьяный, он тоже знак?» Его губы сложились в подобие улыбки, всего на миг. «Иногда пьяный мужик – это просто пьяный мужик». Каин пожал плечами. «Нет, он не знак. Знак — это кроссовок, который вращался без ветра, как маятник. Он сказал, что я на верном пути». «Как маятник?» Лена посмотрела на кусок кирпича, который Каин достал из кармана. «А, вспомнила. Ты мне когда-то рассказывала о таких штуках». Мужчина еще секунду смотрел на нее, а потом сошел с дороги к лесу. Она поспешила за ним, бросив на ходу. «Так ты Авгур?» «Ну, то есть, видишь лучи других?» «Нет, я не Авгур», – Каин усмехнулся, сдвигая в сторону пышную еловую ветку, чтобы пролезть под ней. «Таких, как я, зовут мистиками. Мы попроще. Авгур – мистик», – мысленно хмыкнула Лена, – «а без этого никак нельзя». Однако же девушка приказала себе хоть немного помолчать, вознаграждая Каина за этот дидактический эпизод. Вскоре он выбрал непримечательный, на взгляд Лены, пригорок на опушке и взобрался на него. Достал из одного кармана кусок кирпича, из другого – черный кожаный шнурок. Через несколько секунд мужчина уже держал в руках импровизированный маятник. «Отойди туда!» – Каин указал Лене на березку, что росла у основания пригорка. Затем он достал из-под плаща узкий нож с волнообразным лезвием – И прежде, чем девушка успела удивленно вздернуть брови, нож рассек воздух, а вместе с воздухом руку Каина у основания большого пальца. Лена инстинктивно сделала шаг к нему, но мужчина яростно мотнул головой, и она замерла. Каин спрятал нож и высвободил маятник, позволив куску кирпича повиснуть на шнурке. Он вытянул над маятником руку с порезом и сжал кулак, хотя кровь и так текла довольно сильно. Все это время лицо мужчины оставалось бесстрастным. Когда обломок кирпича окрасился кровью, Каин выставил его перед собой. Маятник сначала успокоился, а потом... Лена не поверила своим глазам. Обломок начал отклоняться вправо, причем ощутимо, будто кто-то привязал к нему тонкую веревочку и теперь аккуратно тянул, сидя неподалеку в кустах. Каин спустился с пригорка в ту сторону, куда указал маятник. Они прошли около полусотни метров, а потом маятник резко сменил направление, отклонившись к узкой ложбине. Девушка помнила, как они проходили здесь часом ранее, но тогда никакого оврага она не заметила, наверное, думала не о том. Каин спустился в лог и прошел по нему несколько метров, пока маятник не замер. Мужчина осмотрелся, Потом взял маятник в окровавленную руку, а другой полез в рюкзак. Лена опомнилась, подскочила, помогла. «Благодарю», – пробормотал Каин, сунув маятник в одноразовый полиэтиленовый пакет. Затем он достал из рюкзака небольшую аптечку и сноровисто обработал рану, заклеил пластырем, замотал бинтом. В этом деле от помощи Лены он наотрез отказался. Глядя на его действия, девушка поняла, почему. Он одной рукой справился лучше, чем она смогла бы двумя. Каин еще раз осмотрелся и начал счищать землю в том месте, где склон ложбины обрывался, а не сходил прямо к основанию. Лена тоже увидела, что здесь земля отличается, она более рыхлая. Затем девушка посмотрела себе под ноги и увидела комья грунта, накиданный поверх жухлой травы. «Здесь кто-то был недавно, так?» Спросила она, почувствовав, как холод отступает. Ей по-прежнему было жутко от этого места, но девушка ощутила, как кровь быстрее заструилась по венам, в висках застучала, ее охватила странная, но приятная дрожь. Она не сразу поняла, что знает это состояние. Так уже бывало много лет назад, когда они с Кайном пробирались на очередную заброшку. «Побыло, когда ушел, попытался что, замаскировать вход?» Продолжала она, восприняв молчание Каина как подтверждение ее выводов. Потребовалось минут пять, чтобы убрать набросанную землю, за которой обнаружилась низкая деревянная дверь. Каин не стал вычищать ее всю, он ухватился за край двери и медленно потянул. Дверь шла туго, но, на удивление, беззвучно. Наконец, мужчина раскрыл створку достаточно, чтобы можно было пролезть внутрь. «Даже замка нет!» удивилась Лена. «Это твой авгур не особенно прячет свои секреты». Здина разобрала несколько черепов, вроде бы кошачьих. Еще были птичьи, однако мурашки по спине пробежали не из-за них. В глубине жуткой композиции аккуратным треугольником лежали человеческие черепа, но слишком маленькие, чтобы принадлежать взрослым людям. Старые, желтые но оттого выглядевшие еще страшнее. «Господи!» — вырвалось у Лены. «Не думаю». Каин направил фонарь выше, и девушка проследила за световым лучом. Над столом она увидела три узкие ниши, прикрытые мутным стеклом и железными решетками. Стекло местами треснуло, где-то осыпалось, поэтому девушка хорошо рассмотрела то, чем были заполнены ниши. Она тихонько заскулила, зажмурилась изо всех сил. Каин подтащил ей какой-то ящик, и девушка села на него. «Сколько их здесь?» Лена вся дрожала, в горле встал отвратительный ком, который нельзя было ни сглотнуть, ни выкашлять «Сотни?» — ответил Каин, поведя фонарем в сторону. «Оказалось, такие же ниши есть в каждой стене, и все были набиты до отказа». Похоже, легенда солгала, точнее, сохранила лишь часть правды, очень небольшую часть. Каин взял Лену за подбородок и мягко, но настойчиво приподнял его, чтобы посмотреть девушке в глаза, не вздумай плакать, не оставляя здесь своих слез. «Ты окурок мне выбросить не дал», — вспомнила она, снова уронив голову на грудь. «Теперь плакать запрещаешь, а сам пол леса кровью залил». Та да, кровь для ритуала, поэтому все, что осталось от меня в лесу, пустое. Через такую кровь не навредить». Он посмотрел на девушку сверху вниз. «Но твои слезы и слюна на окурке живые. Для подобных мест, плохих мест, это как лазейка». Он перестал объяснять, а Олена больше не спрашивала. Она просто сидела на ветхом ящике, уткнувшись в свои руки. «И такие люди, правда, есть?» – думала девушка. Они среди нас, не случайные убийцы, отнявшие чью-то жизнь по глупости, невнимательности или ошибке, а убийцы подлинные, убийцы детей, настоящие чудовища, чьи души отковали в аду. И снова гнев залил ее вены. Страх, непонимание, все ушло. Она просто и открыто ненавидела этот мир. Лена подняла глаза на Каина». Он бродил по комнате, то и дело что-то трогал ножом, нагибался к самому полу, рылся в мусоре. Он искал. Но тот, кто был здесь до них, неплохо знал, как устроен мир. Он не сомневался, что его будут искать, поэтому не оставил после себя ровным счетом ничего. И тут Лена поняла, что больше не может здесь находиться. Ее гнев, выпистованный страхом и чувством полной беззащитности, готов был родиться в окружающий мир нистовым криком. Сознание девушки очистилось, она безупречно воспринимала мельчайшие шорохи и Кайна и весь спектр окружавших ее тлетворных запахов. Лена рывком встала, открыла глаза, но прежде чем поднять голову, она мгновение смотрела в пол. Всего мгновения и его хватило, чтобы что-то заметить в груди истлевшего трепья. Девушка осторожно протянула руку к предмету, которому здесь было не место. Каин обернулся, повинуясь безотчетному инстинкту. Он подскочил к Лене, но не успел одернуть ее. «Здесь нельзя ничего!» Мужчина осекся. Лена держала в руке скомканный обрывок блокнотного листка. Она осторожно развернула его. Несколько секунд они оба изучали изображение, направив на него лучи фонарей. Художник нарисовал сагбинную женщину в бесформенном плаще и капюшоне на фоне каких-то руин. Лена рассмотрела мириады деталей, которые поразили ее своей четкостью. Несомненно, работа выдающегося мастера. Однако рисунок производил отталкивающее впечатление. Лена не вполне понимала, как описать свои чувства, а Кайну на ум пришла ассоциация с ведьмой – Не та забавная колдунья из детских сказок, а ее прообраз из восточнославянского фольклора. Жестокий, кровавый, отвратительный. Казалось, она вот-вот обернется, посмотрит на них, вопьется с желтыми глазами, загипнотизирует. И все же больше всего рисунку подходило одно единственное слово. «Старуха», — проговорили Каин и Лена в один голос. Они переглянулись, и девушка протянула ему листок. «Ты была права», – кивнул он. «Авгур тоже посещал это место». «Почему ты так уверен?» – девушка указала взглядом на листок. «Из-за этого все авгуры гении, обычно художники». Каин осторожно свернул рисунок трубочкой и сунул в карман пальто. «Да, детализация поразительная», – согласилась Лена. «А ты считал иначе, что здесь был кто-то другой?» «Уже неважно». Каин еще раз окинул комнату взглядом. «Авгур делал это именно здесь». «Провидел?» – спросила девушка. «Отслеживал лучи чужих жизней?» «Да», – подтвердил Каин. «А другой их корректировал». «Другой?» – не поняла Лена. «Он не один, их трое, может, больше. В этом месте Авгур работал с каббалистом. С Скаб. «Ладно, а почему здесь-то?» И снова у нее были тысячи вопросов, но теперь Лена не спешила их задавать. Немногословность Каина научила ее расставлять приоритеты. В таких местах, в местах больших трагедий, законы физики нарушаются. Каин направился к выходу. Поэтому им проще использовать свои... таланты. «Нам», — Лена улыбнулась, — «ты хотел сказать нам, а не им». «Ты ведь тоже, ну, маг или... как у вас там называют?» «Я не оговорился...» Каин присел, чтобы пролезть под паутиной. «Я бы никогда не стал использовать такие места. Они меняют людей. Не в лучшую сторону...» Едва он это произнес, его фонарик моргнул. Затем моргнул фонарик Лены, и оба источника света на несколько секунд отключились... Девушка встряхнула свой, он загорелся вновь, но едва тлея. Фонарик Каина так и не удалось реанимировать. Услышав тихий шорох, Лена резко повернулась, направив свет в сторону звука. Каин уже стоял рядом, чуть впереди с ножом в руке. Девушка присмотрелась и увидела, как справа, под потолком, появился свежий подтек. Он разрастался на глазах. «Ты первая, быстрее!» скомандовал Каин, подталкивая ее к выходу. Страх вернулся, но Лена сжала зубы, беря его под контроль. Она осторожно пролезла под паутиной, затем посветила Кайну. Они взобрались по лестнице, за их спинами уже отчетливо журчала вода. Только выйдя наружу, Лена поняла, насколько спертый и отвратительный воздух был внизу. Сердце колотилось точно барабан, виски сдавило. Она радовалась солнцу, как прозревший слепец – Каин тем временем плотно закрыл дверь и начал забрасывать ее землей. «Зачем?» – удивилась девушка. «Даже если его затопят, лучше, чтобы это место не привлекало лишнее внимание», – ответил Каин. Лена прикинула, что маскировка получается так себе. С другой стороны, они не нашли бы логового настоятеля без маятника. Видимо, это работает как-то иначе – Она поставила себе еще одну мысленную пометку, о чем расспросить бывшего мужа. Ему потребовалось меньше десяти минут, чтобы забросать дверь землей и ветками. Затем он отступил на шаг, осмотрев дела рук своих. Склон справа ощутимо просел. «Подземная река?» – спросила Лена. «Вероятно», – он кивнул, – «а, возможно, карстовое образование?» «Почему это случилось сейчас? Мы повлияли». Девушка продолжала расспросы, пока Каин вытирал руки от травы. «Нет, повлияли а в Каббалист, которые проводили здесь ритуал». Каин закурил и двинулся вверх по склону ложбины. «И что дальше?» – спросила она, но спина Каина ничего не ответила. Они вышли из леса и направились к машине. Там их ждал сюрприз – проколотое колесо. «Запаска есть?» – сухо спросил Каин, подойдя к багажнику. «Есть!» — Лена открыла машину. «Твою ж мать! Вот кому надо было!» Она замерла. «За нами что, следят?» Каин вытащил запасную шину, домкрат и баллонный ключ. «Нет!» — ответил он. «Это не знак, не переживай. Просто местные дети!» Лена внимательно осмотрелась. В конце улицы и правда виднелась группа ребятишек, которые старательно делали вид, что заняты своими делами. «Сучата мелкие!» Процедила она сквозь зубы. «Я же вас...» «Лучше помоги», — прервал ее Каин. «Бесполезно, да и времени нет. Ты же говорил, у нас его полно», — язвительно заметила Лена, присаживаясь рядом на корточке. «Ситуация изменилась». Каин принялся откручивать диск. «Похоже, они закончили основную часть ритуала. Рисунок, который ты нашла, — это необычный знак, очень важный. Он поможет их найти». «Но одного недостаточно, нужны еще». Лена задала еще несколько вопросов, но Каин молча менял колесо. Когда девушка начала выходить из себя, он лишь бросил короткое «потом». Вскоре они поставили запаску и уехали из Акиншина. Лена искренне надеялась никогда больше сюда не вернуться. Сердце подсказывало, что у этой надежды есть шанс. Разум говорил, что сердце лжет».